Глава 8. На утро Некрасов должен был ехать в Петербург, договариваться с Плетневым об аренде современника. Панаев, хороший друг Плетнева, в скорости должен был присоединиться к переговорам. Вопрос о деньгах кое-как был решен. Некрасов надеялся на кредиты, получать которые был он мастер. Большую сумму давал Панаев, для чего должен был продать наследственный лес. Обещали помочь, «Казанские помещики – наши радушные хозяева в то лето». Жена Герцена, та самая романтическая героиня, что не слишком понравилась мне в Москве, прислала на издание журнала пять тысяч рублей. Все демократические литераторы, весь так называемый «кружок Белинского», находились в состоянии тревожного ожидания. «Как-то пойдет дело», – волновалась сия, так как принимала дело журнала близко к сердцу. После вечернего чая Панаев и братья Толстые отправились к цыганам, разбившим свой табор на речном берегу неподалеку от нашей деревеньки. Некрасов с ними ехать не захотел и предложил мне прогуляться. Я не отказалась. Мы вышли к реке и свернули к ее берегу, вдоль которого над кручей тянулся редкий березняк. Неподалеку за березняком располагалась деревенька, оттуда не доносилось ни звука. Было около шести вечера, небо оставалось еще светлым, солнце заметно пекло. На мне была круглая соломенная шляпа с широкими полями, спасавшими от прямых солнечных лучей. Некрасов вел меня вверх по тропе, выходящей на лесистый пригорок. На самой его вершине мы остановились». Вокруг под лёгким ветерком шелестели берёзки, внизу под обрывом река несла свои спокойные воды. Спокойные ли? Вон там, в середине течения, возле крошечного островка бурлила и дробилась о камне Быстрина. Некрасов растянулся на траве, обнял рукой берёзку. И оглядывала холм, мы оба молчали. Сорвав траве ромашку, Некрасов принялся обрывать ее лепестки, шевеля губами. Когда оборвал последний, со значением взглянул на меня и сказал утвердительно, словно геометр, уверенный в доказательстве, «Вы меня любите». «Да?» — засмеялась я. «Не смейтесь. Даже если сейчас не любите, полюбите обязательно». «Я сумею завоевать ваше сердце». Он помолчал, пристально глядя на меня из своего зеленого уголка, и продолжал. «К тому же у вас просто нет иного выхода. Неужели вы предпочтете быть женой человека к вам совершенно равнодушного?» Наверное, он испугался моего взгляда, потому что проворно вскочил на ноги и встал рядом со мной на макушке холма. «Прошу прощения, если нечаянно вас обидел. Я люблю Ивана, мы с ним друзья, но только слепой не увидит, что он, что вы...» Он смешался и заговорил уже по-другому, очень быстрым горячечным шепотом наклонившись ко мне. Евдокия, Дуня, поверьте мне, я вас не обману. Всю жизнь, всю мою несчастную жизнь был я одинок, не пригрет, не обласкан, всю жизнь озирался вокруг, искал такую, какой была матушка, горячее, любящее сердце, и не находил. И как в первый раз вас увидел, прошила меня словно иглой. Она! Вы, княжна моя персидская, вы... моя муза. Клянусь, вы не пожалеете, если пойдете со мной. Мне всего двадцать пять лет, я еще молод. Будете вы рядом, много чего смогу. Сделаю современник лучшим российским журналам, поэму напишу, что там Лермонтов. Не смейтесь, во мне ведь и вправду силы гнездятся громадные. Если пойдете со мной... и мои силы к жизни вызовите, да и своим найдете применение. Сколько дело для вас найдется, будете помогать, делить труды, чтобы не пропадали в бездействии ни ваш шум, ни ваша деловитость, ни сердечная отзывчивость. Полюбите меня, и я открою перед вами новые дороги, новые берега. Он взмахнул рукой, словно за этой раскинувшейся перед нами речкой видел берега какой-то другой реки, мною невиданной. Быстро на меня взглянув и, перехватив мой полный сомнения взгляд, закончил почти умоляюще. «Пожалуйста, не глядите так насмешливо. Не нужно иронии. Лучше пока ничего не говорить, подумайте». Завтра я еду в Петербург, там решится судьба современника, пусть там решится и моя судьба, прошу вас, напишите мне туда только одно слово «да» или «нет».